Глава двадцать четвертая. Переодеваюсь в платье с помощью всхлипывающей Энси. У меня слез нет, и это не потому, что наложенные на меня чары не позволяют. Нет, все воспринимается как некий сюр, а еще ловлю себя на мысли, что я не та маленькая напуганная девчонка в логове маньяка. Напоминание о том страхе и боли оказывается намного страшнее реальной ситуации в которой я оказалась хотя и она не сахар я не понимаю соседку мне никогда не были близкие и понятны настолько ведомые люди эдвардс догнал ее один раз и она сдалась послушно приняла роль которую он для нее написал шнурует мой корсет затягивая потуже расправляет оборки и делает мне кукольный макияж Весьма, к слову сказать, профессионально. Огромные ресницы, неестественно распахнутый, наивный взгляд за счет умело нанесенных теней. Эдвардс хочет меня видеть такой, какой я не являюсь, красивой иллюзией. Опасно, потому что этот образ беззащитный, а я нет. Щипцы прижигают кожу головы, когда Энси дрожащими руками закручивает мне локоны и прицепляет к затылку, Огромный розовый бант на заколке. Волосы от лица убраны, а вот те, что спускаются по спине ниже поясницы, распущены. С виду идеальная кукла, покорная и безопасная. Но я отказываюсь принимать себя такой. Страха нет. Я смотрю в зеркало и не вижу себя. Наверное, поэтому кукольный образ не пугает. Это не я. Это иллюзия Эдвардса. Я всегда боялась этого образа, так как он ассоциировался у меня с безысходностью и смертью. Но Эдвардс нарядил меня так не для того, чтобы убить, а для того, чтобы поиграть. А с игрой у меня значительно больше шансов, чем со смертью. Знаю, рано или поздно он допустит ошибку, расслабится, ведомый своими страстями. Главное — остаться до этого момента в здравом уме и трезвой памяти, чтобы в нужный момент ударить. «Ты красивая, Каро!» — довольно произносит Эдвардс и достает нож из верхнего ящика стола. Подходит и вкладывает его мне в руку. «Это еще зачем?» — испуганно уточняет Энси. Она пытается отступить, но парень сильнее сжимает мои пальцы на рукояти. «Понимаешь?» — Эдвардс обращается к своей девушке, но при этом смотрит исключительно на меня — Тогда обходит по кругу, нежно проводит ладонью по моей щеке. Каро охотилась за преследователем. У нее было несколько кандидатур. И что? А то, что ты, Энси, последняя из ее подозреваемых. Она только поэтому поехала с тобой, чтобы проверить свою версию. Ты меня пугаешь. Голос девушки дрожит, как и ее руки. Не бойся, Кару все сделает не больно. «Правда ведь?» — обращается он ко мне. «Моя кукла будет выполнять приказы». Отец был глуп. Он убивал своих кукол и лишался любимых игрушек. Считал, что холодные и безмолвные куклы не способны его ранить, не способны сказать ничего поперек. Но есть ведь другие средства. Некоторые люди, такие как Кенси, они рождены быть игрушками. Заведомо послушные, выполняющие волю более сильного. А Каро... Каро сложнее. Тем интереснее ее сломать. «Что этот идиот задумал?» У меня по спине пробегают мурашки. Мне совершенно не нравится то, что сейчас происходит, и я определенно не могу уследить за ходом мысли Эдвардса. Он не хочет ослаблять контроль, а меня это совершенно не устраивает. К счастью, Эдвардс горит желанием как можно больше рассказать про свой гениальный план. А чем дольше парень болтает, тем больше у меня шансов освободиться от действия заклинания. «Я маг-менталист». Мне не нужно полностью возвращать контроль над телом, достаточно просто призвать магию, пока и это не выходит. Я расскажу, как все произойдет, Энси. Получится очень интересная история. Ты опаила Каро, нарядила ее в платье и собиралась убить, но Каро оказалась сильнее и смогла тебя победить. К тому же на помощь пришел я. Давно подозревал, что с моей девушкой что-то не так. Я хотел спасти вас обоих, но не смог. Ты совсем повредилась умом. Твоя смерть — трагическая случайность. Естественно, после пережитого Каро преисполнилась ко мне благодарности — Завтра она разорвёт все свои связи, бросит парня, цуньши и переедет ко мне, в эту милую комнату, чтобы стать моей куклой. Последнее, конечно, мы не расскажем никому. Это будет наша маленькая милая тайна. И из колледжа Каро тоже уйдет. «Зачем ей образование, если есть любовь и безопасное место?» Эдвардс несет откровенный бред. Так как запрета на разговоры нет, я не могу удержаться от вопроса. «А с какого фига? Если я завтра вернусь под действием заклинания, то это сразу же поймут. Это бред!» «Нет, ты сделаешь все сама и добровольно». Тихо произносит он, с холодной, пугающей улыбкой. На секунду я даже верю, что ему это по силу. Парень так самоуверен. Считает, что сумел меня запугать, и я уже сломалась. И зачем же мне это надо? — Потому что, если ты этого не сделаешь, повернутый и сумасшедший, я выставлю тебя. Расскажу, как ты напала на Энси, как хотела её подставить, как день за днём... Сама присылала себе пугающие подарки из прошлого. «Просто несчастная девочка, повредившаяся головой, и тебя упекут в ту же клинику, в которой сгнил мой отец, предварительно обвинив в убийстве ни в чем не повинной соседки по комнате». «Это бред. Тебе никто не поверит». Поверят после того, как ты хладнокровно зарежешь Энси. Я единственный свидетель, и только я буду решать, какую версию событий узнает общественность. Эдвардс сумасшедший, дикий, повернутый и, безусловно, опасный. Я ни за что не стану танцевать под его дудку и не признаюсь в том, чего не было — «Не предам любовь. Только вот это не спасет Энси. Сейчас я не смогу ослушаться приказа, а Энси слишком мягкотела и слаба. Она не убежит, не сможет дать мне отпор. Она типичная жертва. Ловлю ее стеклянный взгляд и понимаю, эта девушка уже мертва. Она сама на себе поставила крест. Она даже сопротивляться не будет. И это проблема». «Дар, ты не видел Каро?» Брат догоняет меня в коридоре, практически у выхода из здания Академии. Я, прихватив стаканчик кофе, направляюсь на тренировку. Времени осталось как раз, чтобы неспешно добраться до клуба. Надеюсь, что Каро подъедет туда. Тренировок сегодня уже нет, но шех ждет меня. Услышав реплику Кита, останавливаюсь и внимательно смотрю на свое отражение, только без экзоскелета. Снова чувствую отголоски уже отступавшей тоски. Благодаря Кару я почти поверил, что не хуже его. Почти. Но это почти отравляет мне жизнь. А тебе она зачем? Представления не имею, откуда во мне такая ревность. Глупо. Кару выбрала меня. Кит, при том, что увлечен ей не на шутку, не будет пытаться ее отбить всерьез. Но ответить прямо на заданный вопрос почему-то все равно не могу. Вылезает агрессия. Да так? Кит пытается изворачиваться, но я слишком хорошо его знаю. Фальш. Уловить несложно. И это заводит еще сильнее. Я чувствую, что снова начинаю проваливаться в собственную темноту. Просто нужно взять у нее один конспект. Ты считаешь меня идиотом? Серьезно? Раздражаюсь я не на шутку. Что за дела у моего брата Скаро? о которых он не хочет со мной говорить. Раньше между нами таких тем не было. Кит, ты всегда плохо врал. И Каро точно не та персона, на которой стоит тренироваться. Зачем она тебе? Да что я, не могу просто спросить, где она. Или нам уже даже общаться запрещено, — вспыльчиво говорит он. Ты знаешь, что нет. Я невозмутимо пожимаю плечами. Но ты дерганый и врешь, И мне это не нравится. «Так зачем она тебе?» — спрашиваю еще раз. Я за неё волнуюсь. Наконец признается брат как-то слишком нервозно. И у меня возникает неприятное ощущение где-то в районе желудка, что кит знает больше, чем пытается тут из себя выдавить. И больше, чем знаю я. А вот второе совсем нехорошо. А есть повод. «Так ты скажешь, где она? Мне что, паяльником тебя пытать? Или ты не знаешь?» Уехала. Нехотя признаюсь, я. Сенсик, ее парню за вещами. Эта идиотка снова ушла от своего дружка, который то с ней, то не с ней. Рыдала, просила, чтобы Кару составила ей компанию. Ты знаешь, куда они уехали? Паника Кита становится видна невооруженным глазом и начинает передаваться мне, как когда-то в детстве. Примерно. Да что случилось? Дар, Кару знает, кто за ней охотится. «Нехотя признается Кит и смотрит на меня, как побитый щенок. В смысле, она знает. Почему не знаю я?» «А ты сам подумай», — тихо отвечает Кит. «Я говорил ей, что держать от тебя все в тайне — плохая идея. Но это Каро. Если бы я ей не помог, она нашла бы кого-то другого и не знал бы ни ты, ни я. В чем ты ей помог?» Она просила отвлечь тебя после соревнований признается брат, вбивая гвоздь в крышку гроба нашего доверия и дружбы. Я подозревал, что предательство — это больно. Но кит — последний, от кого я ждал подобной подставы. «Первый подозреваемый был там», — продолжает брат. «Если Кару вернулась, значит, тот вариант не сработал». «Демоны! Кит, ты идиот! Нужно было бы, чтобы она не вернулась!» В душе комок льда. Все ее слова, все, что между нами было. Каро умудрилась втоптать в грязь. Но сейчас это не важно. Сейчас важна ее безопасность. Неважен и кит. Меня предали два самых близких человека, пусть и с благими намерениями. Не думаю, что от Тэнти ей грозит опасность. Говорю я излишне нервозно, а сам набираю сначала Каро, а потом, не получив результата, Листрата. Он что характерно, не отвечает. И я, не дожидаясь реакции кита, устремляюсь на выход, где на парковке сталкиваюсь с волком. «Кару не видел», — нервозно спрашивает он, и я взрываюсь. «А есть кто-то, кроме меня, кто не знает, что она собралась влезть в неприятности по уши?» «Не психуй», — осекает меня парень, покосившись на кита. «Я знаю лишь потому, что она меня подозревала». Ты прошел проверку, и она убедилась, что манек не ты. С подозрением уточняю я. Типа того, а кто второй подозреваемый? Она не сказала прямо. Но волк пожимает плечами и выдает. Это ее соседка по комнате, Энти. Откуда? Она искала сирот, которые попали в приемные семьи лет в двенадцать плюс-минус со мной вышла осечка я и правда попал в семью в двенадцать но не совсем в приемную в семью отца и у каро осталось одно имя я смотался до листрата и выяснил какое потом сразу рванул сюда листрат тоже рванул причем очень быстро но направление мне не указал типа не моего ума дело и в этом будут разбираться профессионалы Я пытался их преследовать, но бесполезно, поехал сюда. Надеялся, может быть, моя паника необоснованная, и Кару тут. Она уехала с Энти. Второй раз, признаюсь, я чувствую себя беспомощным и обведенным вокруг пальца. Но я знаю, куда. Может, мы с Китом... Начинает волк, но ловит от меня взгляд, заставляющий заткнуться, и послушно следует за мной. На Кита я даже не смотрю. Он меня предал. Если волк всегда был другом Каро, и к нему у меня претензий нет, то Кит, Кит-брат, он должен был рассказать мне все. А Каро не стоило от меня скрывать. В моем понимании это все не про доверие. Никогда не думал, что это так больно. Я понимаю мотивацию Каро. Она боялась за меня. Слишком слабый, тянущий на дно. Но со слабостью, с болью и с тем, что с этим совсем делать, я разберусь позже. Сейчас мне нужно найти ее и убедиться, что с ней все хорошо. Каро. Я все еще не контролирую себя. Энси рыдает, а на лице Эдвардса застыла улыбка серийного убийцы. Холодные глаза и оскал от которого мурашки по телу. Он не такой, как его отец. Он хуже. Никогда не думала, что кто-то может быть страшнее. А еще я никогда не думала, что этот кто-то может меня не пугать, а вызывать лишь злость и желание обезопасить от него. Даже не себя, а тех, кто слабее. Не физически, а прежде всего духовно. Ну что, поиграем? Кровожадно спрашивает Эдвардс и медленно поворачивается ко мне, намереваясь отдать приказ. Фа! «Фас!» — мысленно заканчиваю я и послушно заношу руку, чувствуя, что не в силах сопротивляться внушению. Сердце стучит, как сумасшедшее. С меткостью и скоростью проблем у меня нет, как и силы удара. У Энси шансов ноль. «И что? Даже не дашь ей фору?» — спрашиваю я дрожащим голосом, прерывая приказ. «Пока команда не прозвучала полностью, я могу медлить. Энси ведь...» твоя девушка? Неужели она не заслуживает ни малейшего шанса на спасение? Мне надо, чтобы ты убила ее, Каро. Кажется, даже с некоторым сожалением, говорит Эдвардс. Энси начинает завывать сильнее. Но, что меня поражает, даже не пытается сбежать или как-то вразумить своего парня, словно это она под действием зелья, а не я. Эдвардс, Приближается к Энси и стирает ее к дорожки слез. Снежностью, словно извиняясь и утешая, а она смотрит на него влюбленными глазами. Как это вообще возможно? Они оба двинутые. Ты ведь несерьезно, да? наконец, выдавливает она. Это ведь шутка! Скажи, что это шутка. На миг на лице Эдвардса мелькает что-то человеческое, и он переводит взгляд Сенси на меня. И обратно. На секунду вспыхивает надежда, что парень сможет побороть свое сумасшествие и не станет приговаривать к смерти девушку, которой признавался в любви. Но моим надеждам не суждено сбыться. Это игра, Энси. «Игра?» — уточняет она дрожащим голосом. «Игра», — подтверждает Эдвардс. И если ты выиграешь, то останешься жива. Мне просто надо выиграть. В ее голосе вспыхивает надежда, а у меня все холодеет внутри. Это, безусловно, лучше, чем простой приказ убить. Но лишь потому, что так я выигрываю немного времени. Но у нас, сенси, слишком разные весовые категории. Да, тебе просто надо выиграть. Но прости, родная, в этой схватке я бы не стал ставить на тебя. Правда, Каро. Он переключает внимание на меня. Ты ведь сильнее, хитрее и ловчее, чем она. Я хочу, чтобы ты использовала весь свой имеющийся арсенал, чтобы поймать Энси. Поняла. Игра начнется через пять минут, как только мы спустимся отсюда в более интересное место. «А тут есть еще что-то?» — удивленно уточняет Энси. «Конечно. Подвал. Там есть где спрятаться. Сможешь оттуда выйти, значит, твоя судьба — остаться в живых». «Я буду стараться», — всхлипывает Энси. «Не стоит». Равнодушно отзывается Эдвардс и берет свою подружку под локоть, утаскивая в сторону двери, ведущие из розовой комнаты. Я послушно иду за ними сама. Спустившись по лестнице, мы оказываемся в темном подвальном помещении. Как только за нами захлопывается дверь, Эдвардс произносит приказ. «Игра началась!» И я поудобнее перехватываю нож. «Энси!» — говорю я, делая решительный рывок к застывшей от испуга девушке. «Вниз! Падай!» С судорожным всхлипом она ныряет на пол, и нож проносится над ее головой, лишь чиркнув по взлетевшей косе. Несколько срезанных прядей падают на пол. Так мы с Энси долго не пробегаем. «Сваливай, идиотка!» — шеплю я, перехватывая рукоять удобнее и наступая. «Прячься за коробками!» Она неуклюже поднимается с пола, но я хватаю ее за волосы, не в силах совладать с приказом Эдвардса. «Пожалуйста, Каро!» — схрипывает она, слабо пытаясь вырваться. — Пожалуйста! — Магия! — приказываю, перехватываясь поудобнее. — У тебя ведь есть магия! Не тормози! Используй ее. Нож уже у горла, Энси. Мне остается только полоснуть. И рука, независимо от меня, усиливает нажим. Энси истерично взвизгивает и вонзает мне каблук в ногу. С шипением отпрыгиваю, и девушка выворачивается. — Молодец! Не все еще потеряно. Магию используй! Аруя, обходя ее со стороны. Между мной и ней коробки. Это хорошо. Я прикидываю, как лучше поступить, и одним точным движением метаю нож. Он должен достать, Энси. Я не промахнусь. Эта мысль пугает так сильно, что рука на миг затормаживает. Этого хватает, чтобы прицел сбился. Нож пролетает над головой истошно орущей Энси и врезается в стену у нее за спиной. Это победа. Моя маленькая победа над действием заклинания. Понимая, что я осталась без оружия, Энси с воплями, роняя коробки и запинаясь за накиданный по полу хлам, устремляется вглубь освещенного коридора, а я кидаюсь к стене. Нож становится моим спасением и спасением Энси. Эдвардс же не просто так вложил его мне в руку. Убить Энси без ножа не сложнее, чем с ножом, но я упорно пытаюсь выдернуть его из стены. Это откладывает неизбежное и позволяет понять, что я уже могу исполнять приказы вариативно. А значит, осталось потянуть немного времени и получится сбросить оковы. Главное, чтобы Эдвардс ничего не заподозрил. Если сейчас он решит добавить зелья, боюсь, Энси не спасет никто и ничто. С другой стороны... Ничего не мешало парню сделать это заранее, но он не стал. А значит, считает, что действие заклинания пройдет не скоро. Это мне на руку. Но Энси слишком неповоротливая. Она бегает значительно медленнее, чем я. А заклинание все еще сильно. И я могу противостоять ему. Лишь частично. Это заставляет ненавидеть себя. Сложно противиться своим инстинктам, сдерживать навыки. Тело действует само, на автомате, невзирая на мои мысли. Поэтому мы с Энси ревем обе. Она от страха, я от бессилия. Я загоняю соседку, как дичь. Делаю обманные выпады, тяну время, но не могу просто стоять столбом. А Энси выбивается из силы и, кажется, теряет надежду. Поэтому мой следующий рывок завершается коротким и четким ударом, который находит свою цель. Вопль, переходящий в виск, и мои руки становятся липкими от крови. — Я сделала то, что ты хотел! — кричу я, зная, что Эдвардс сразу же придет праздновать свою победу надо мной.